Незаметно не получится. И не надо. В конце концов, что они нам сделают? Думаешь, стрелять начнут? На сарае висит замок, информировала Люцина. Ключа у нас нет. С замком придется повозиться. Они могут нам помешать. Так что же делать? Из окошечка нужника опять высунулась удочка. Поплавок опустился в воду. Враг по ту сторону пруда оставался невидимым и неслышимым. Ужасная перспектива до конца дней своих оставаться в засаде, вздрагивая от плеска каждой выловленной отцом рыбы и от каждого шума по ту сторону пруда, подтолкнула к творческой деятельности мой отупелый мозг. План операции созрел мгновенно. Пусть одна из вас, скрываясь в зарослях, выйдет им в тыл и отвлечет на себя их внимание. Шепотом поделилась я своими соображениями с тетками. «Как привлечь их внимание?» — спросила тетя Ядя. «С шумом продираться сквозь заросли, орать песню, швырять камни. Нет, нет, Тересе не стоит. Ее сразу опять похитит. Кто-нибудь другой. Лучше мы с Тересой за это время подбежим на лысый участок и освободим отца». Тетя Ядя самоотверженно заявила. Она вызывает огонь на себя. В конце концов, речь идет о спасении ее родного брата. Сделает она следующее. Незаметно доберется вон до той березы и оттуда даст знак, что начинает операцию по отвлечению внимания неприятеля. Какой знак? Махнет чем-нибудь. А мы обязаны ответить. Видим и понимаем. И приготовится форсировать лысый отрезок луга. Думаю, план был хорош. Правда, лично мне не доводилось принимать участие в военных операциях. В партизанах тоже не довелось побывать. Но я много читала и знаю, что подобные операции всегда строятся на факторе отвлечения внимания неприятеля. Сколько раз читала. Поднимают в тылу стрельбу и прорываются с фронта. У нас не было ни оружия, ни боеприпасов. Поднять стрельбу было нечем. Я подумала, а может поручить тете Яде для пущего отвлечения внимания врага поджечь что-нибудь у него в тылу? Но отказалась от этой мысли. Люцина подожгла бы, не раздумывая, а вот тетю Яде вряд ли удастся подбить на что-нибудь такое. У нужника... Затрепетала на удочке очередная рыба. В ожидании сигнала от тёти Яди я наблюдала за рыбацкими успехами отца, как вдруг мне показалось, что его тюрьма покачнулась. Вротти наклонилась немного вперёд, слегка покачалась и замерла. Фу, в глазах рябит, что ли? Не мигая, смотрела я на подозрительную будку, а она опять вдруг качнулась. Тереса нервно шепнула. «Тебе не кажется, что этот нужник двигается?» «Шатается», — с беспокойством подтвердила Люцина. «Что в нем там твой отец выделывает? Отплясывает, что ли?» В этот момент Будка качнулась сильнее И я, не помню себя, вскочила на ноги. «Господи! Он того и глядя опрокинется в воду! Глядите, глядите! С той стороны бревна совсем подгнили, рухнут, как пить дать! Плевать мне на вашу Эдиту! Надо спасать отца, пока он не свалился в воду!» «Движется!» — вскрикнула Люцина. «Я и говорю, будка движется! Скорей на помощь отцу! Может, удержим ее как-нибудь?» «Да не будка! Вон, враг движется! В том самом месте, как я и говорила!» События вдруг стали развиваться в хорошем темпе. Будка не только сильно раскачивалась, но и стала трещать. Неприятель в зарослях тоже принялся проявлять активность. Трещал, раскачивал верхушки камыша и даже уже частично просматривался. «Видишь его?» — лихорадочно шептала мне Люцина. «Вот, вот, вот теперь хорошо видно. Вот же он в черном костюме и белой рубашке». «Падает!» — не своим голосом заорала Тереса, и в самом деле будка с отцом опасно накренилась и стала скользить к воде. Наплевав на конспирацию, не спрашивая Люцину, с чего вдруг неприятель разоделся, как на вечер, если предполагал сидеть в засаде в камышах, я кинулась спасать отца. Тереса и Люцина устремились за мной, и тут из зарослей выскочил какой-то человек и, опередив нас, кинулся к падающей будке. Я не успела испугаться, так как узнала Марека. На расспросы времени не было. Деревянная будка замерла над самой водой в позе Пизанской башни. — Не напирайте! — крикнул Марек, торопливо срывая запор с двери с помощью какой-то железной штуки. Да не напирайте же так, ведь каждую секунду может свалиться. Дверь нужника наконец распахнулась, и нашим глазам предстало ужасное зрелище. Будка, не имевшая пола, а просто поставленная на деревянные доски дамбы, наполовину нависла над водой, а вместе с ней Нависла и скамейка, на которой стоял отец, спиной к нам. Нет, не стоял, а полулежал, выставив наружу голову и руки и самозабвенно вытаскивая очередную рыбу. За ним на прочных досках дамбы стоял рюкзак, полный крупных карпов. Не знаю, как долго стояли бы мы неподвижно, ошарашенные увиденным, если бы Тереса не поскользнулась на карпе. Падая... Она сбила с ног Люцину, и они обе с размаху сели на доски.